но с 6 хотя с возобновлением капитализма в России к этому появились дополнительные стимулы, которых не было в советские времена.